Глава семнадцатая. Большие головы и белые лица. Черные воины все приближались. Они были уже на расстоянии не более пятидесяти-шестидесяти метров. Вдруг Жерар сказал. «Удивительно. Мне кажется, что среди них белые лица. Или это мое воображение? Посмотри, како лет-то». В ответ на это Калетта громко вскрикнула и как стрела бросилась бегом в объятия того самого белого человека, на которого ей указывал её брат, и в котором теперь и сам Жерар узнал господина Массея. В ту же секунду раздался второй такой же крик, и Лина очутилась в объятиях своего отца. Словами не выразить всего восторга и счастья этой встречи. Обе группы европейцев стояли без слов, точно застигнутые ударом молнии. Между тем, как окружившие их туземцы бессмысленно вращали глазами и гримасничали, не понимая, в чём дело. Калетта и Лина, повиснув на шеях своих отцов, рыдали, не будучи в состоянии объяснить себе такую чудесную встречу они инстинктивно всё крепче и крепче сжимали руки боясь лишиться отцовской защиты чтобы дорогие им существа не скрылись бы как привидения наконец колетта очнулась я совсем завладела вами и жирару не оставила места сказала она, улыбай сквозь слёзы: "Ах, папа, дорогой папа, поцелуйте его покрепче. Если бы вы знали, какой он был добрый для нас, как он спасал нас. О, бесценный папочки, неужели это правда? Неужели это не сон?" И бедная девушка опять обнимала и целовала своего отца, любуясь обожаемыми чертами которых она не надеялась больше увидеть. Потом на неё точно напал столбняк от такого внезапного перехода от горя к радости. Прошло несколько минут. Модмазель Калетт, вы узнаёте вашего старого друга? Калетт вздрогнула при звуках знакомого голоса. Мисье Ламонт Ах, доктор, как я рада вас видеть, сказала прелестная девушка, дружески протягивая ему руку. А вот и господин Брндевин, тоже старый знакомый, которому вы будете рады, наверное. Ещё бы, сказала Калетта ласково, здороваясь с ним. Представляю вам в его лице его сиятельство главного эконома племени больших голов. «Знаменитой ветви народа мотобелов», — сказал торжественно доктор, который по обыкновению старался вывести бедную девушку из слишком сильного и продолжительного волнения. «Ну-с, а узнаете ли вы нашего доброго Вебера?» «О да, месье Вебер! Вы себе представить не можете, как я счастлива снова увидеть опять отца моей дорогой маленькой Лины!» Ахмад Моазель, сказал Вебер, глядя на неё с нежностью. А я-то как счастлив, что снова могу любоваться вашим очаровательным личиком. Это точно небесная роса на иссохшей земле. А этот ребёнок, моя бедная сиротка, которая твердит мне, что она всем обязана вам, что вы для неё были более, чем родная мать. и вы мне возвращаете её крепкой, выросшей, похорошевшей, неузнаваемой. Как вам выразить все мои чувства признательности? Бедный Вебер заплакал. Поверьте, дорогой миссис Вебер, сказала Калетта, ласково взяв его за руку, что мы с Линой обе обязаны друг другу, необходимость поддерживать её, подавать ей пример терпения, содействовыли тому, что я и сама не падала духом. Дорогая моя Лина, ни за что на свете мне не хотелось бы расстаться с нею, разве если бы я сама была уверена, что она в полной безопасности. Под впечатлением неожиданного счастья мысли Каллетты совсем рассеялись, потеряли свою обычную уравновешенность. Вдруг её сияющее лицо сделалось грустным. А другие, спросила она не твёрдым голосом, вглядываясь в большие головы, как будто между ними она надеялась найти любимое лицо. Других тут нет увы, сказал доктор. Мамы Генриха их нет с нами. Калета застонала в невыразимой тоске. «О, Калета!» — тихо умолял ее Жерар. «Крепись, не смущай радость папы. Как раз он только что говорил, «Не надо же так отчаиваться, подумай, кого мы нашли. Значит, и остальных найдем». «Калета, дорогая, перестань! Калета, я не узнаю тебя. Где твоя твердость духа?» «Прости», — сказала девушка. «Калета». Я больше не буду расстраивать вас. Но где бы теперь, спросила она громко, чтобы переменить тему разговора. Объясните мне, что это за люди, которые не оставляют вас? Это наши телохранители, сказал доктор. Их обязанность всюду сопровождать нас, так как мы, собственно говоря, пленники, хотя нас и снабдили важными титулами. А Брендевини я уже говорил вам, выбор, значит, главный мастер огнестрельных орудий, я врачеватель племени. Но отгадайте, мадмуазель, в какой сан возведён ваш отец? Возведён в сан? Удивились Жерар и Колетта. Не более ни менее, как в сан короля. Короля, повторили они оба. Именно. Павел Массей первая владыка племени Больших Голов, генералиссимус всего большого народа. Их наберется около трехсот храбрых людей, не считая мелюзги, с правом Верховного Суда. Ему предоставлен дворец, доставка провианта, сто голов скота, дичь, фрукты и прочее, ну и все привилегии, соответствующие его сану. Исключая к несчастью главного — свободы со вздохом заметил господин Массей Но мой милый друг надо быть приветливым есть ли на свете хоть один деспод который имеет право пользоваться свободой весь мир знает что настоящие пленники это цари Путешественники в это время находились у подошвы холма который мешал им разглядеть окрестность деревни